Глава восьмая. Ничего, как говорится, не предвещало. Ярко светило солнце над стенами Академии, чирикали птички, ветерок волнами гонял траву на газоне. Просто идеальное утро для того, чтобы плодотворно поработать. Думал я, подходя к дверям замка. Для основной массы студентов было еще рановато, и двор Академии пустовал. Но стоило мне открыть дверь, как идиллия разом пропала. «Ла — Лакарис! Мимо меня, шелестя одеждами и нелепо махая руками, пролетела моя коллега, профессор Родоблум, куратор Б-группы. Летела она как-то косо, была бледна и в целом явно не особо довольна. Остановившись на пороге, я проводил ее взглядом и увидел, как она беспрепятственно нырнула в стену. Пройдя сквозь нее, словно там был не твердый камень, а иллюзия. Тут мимо меня пронесся следующий воздухоплаватель. Студент академии, с выпученными глазами и какой-то зеленоватый на вид. Он ничего не сказал, но я навсегда запомнил его полные муки страдания глаза. «Лакарис!» Следом за студентом из противоположной стены показалось не кто-то, а целая проректор по внеучебной. Одета она была в доспехи, а в руках сжимала два очень острых меча, которыми, виртуозно ругаясь, размахивала во все стороны. — Привет! — поднял я руку, провожая хаотично вращающуюся понтийку взглядом. Та влетела в стену вслед за остальными, точно так же без звука канов в толще камня. — Помогите! — Следом за Рогырдой пролетела первокурсница, находившаяся уже в полуобморочном состоянии. Но это было еще не самое плохое, потому что показавшегося из стены после девушки студента прямо на лету рвало. «Вестибулярка слабая», — подумал я, уворачиваясь отлетевшего во все стороны содержимого желудка. «Вальдемар!» «Магистр!» встрепенулся я, встречаясь взглядом с секретарем ректора, магистром Калистратисом. Тот, в отличие от студентов и более младших коллег, сумел как-то приноровиться, и летел в положении полулежа, закинув ногу на ногу, держа перед собой книжку, которую совершенно спокойно листал. Никаких неудобств, по всей видимости, он не испытывал, вызвав этим прилив уважения. «Вот что значит старая школа!» Потом прилетело еще два студента, а затем показалась и ректор Академии. По одному ее виду я понял, что она злющая, как черт. — Лакарис! — разорвал воздух ее гневный крик. «Госпожа — Госпожа! Я только успел помахать рукой, как она тоже скрылась в стене, но тут, с противоположной стены, опять вылетела рода Блум. — Сделай! Только и успела произнести она, прежде чем скрыться вновь. «Убью!» Это уже была рогырда. Немедленно донеслось от ректора, после чего мы пошли на третий круг. «Что-нибудь?» «Сука!» «Прекрати!» «Четвертый круг». «Пожалуйста!» «Четвертую!» «Всех уволю!» «Пятый круг». «Умоляю!» «Накол!» «Быстро!» Слушать одновременно трех женщин, выкрикивающих каждое свое, было забавно. Но аттракцион пора было действительно прекращать, потому что бедные студенты, которым не повезло попасть в эту карусель, частью летали уже без сознания, частью просто заблевывали все вокруг. Активировав магическое зрение, я бегло осмотрел полы стены, увидел знакомые заклинания, которые мы разбирали с группой и быстро поменял полярность заклинания потока, так, чтобы оно тормозило влетающих в него и отправляло в сторону. «Ой, мама!» Студентку в полуобморочном замедлила за пару метров до стены, а затем выпихнула в центр фойе. Плюхнувшись на пол, она проехала по гладкому мрамору с десяток метров, после чего замерла, распластавшись в изнеможении. Кое-как, перевернувшись на живот, принялась гладить холодный камень, целуя и приговаривая — «Твердая земля, твердая земля!» «Девушка, уходите!» — закричал я. «Уходите! Т То есть, отползайте, отползайте, сейчас новые прилетят!» Следом вынесла студента уже не блевавшего, а только содрогающегося от непрекращающихся спазмов. А потом тела полетели одно за другим, скользя по полу и врубаясь в тех, кто прилетел раньше, сшибая встающих обратно на пол. Отчего в скорости образовалась натуральная каша мала. Больше всего я переживал, что проректорша, летевшая последней, кого-нибудь заколит своими мечами. Но та умудрилась откинуть их в сторону перед столкновением. Правда, за счет собственной массы доспехов, инерцию она набрала как хороший шар для боулинга и выбила натуральный страйк, раскидав по сторонам всех, кто не успел убраться с дороги. Высекая доспехами искры с пола, она не переставала материться, пока не треснулась головой, доехав до стены. — Я сейчас кого-нибудь убью! — произнесла понтийка, поднимаясь и потирая шишку на голове. Смотрела она в этот момент почему-то на меня, хотя спрашивается, я-то тут при чем. Я наоборот всех спас. Но жажда убийства в ее глазах так и плескалась, что я невольно попятился. Рогердо, стой! Морщись приказала Сильвия. Сначала надо найти, кто это устроил. Ясно кто? Студенты этого водителя! рявкнула пантийка, тыкая в меня пальцем. Поколетала, узнала парочку. Записывали что-то с Волочи. Явно они это делали ночью. Такой вояж через весь замок. Ректор поморщилась, держась за бок. Работа на полночь не меньше. Она что-то прошептала, активируя заклинание самого замка, затем хмыкнула, покосившись на меня. Пятеро студентов группы А1 вечером не отметились на выходе из академии. Я разберусь. Попытался сгладить ситуацию, но Рагирда рыкнула снова, а Сильвия ответила. — Ну уж нет, разбираться тут будем мы. Она посмотрела на зеленокожую подчиненную. — Найди засранцев и в мой кабинет. Переключилась снова на меня. — А ты, Вальдемар, будь добр, пока убери тут все, пока еще кто-нибудь не попал. И так ползамка отмывать теперь. — А мне понравилось. Внезапно заявил Калистратис, отряхивая бороду. Старый магистр слегка раскраснелся и поблюскивал глазами, как-то даже помолодев и взбодрившись. Подошел ко мне. «Что это вы придумали?» По его взгляду я понял, что он тоже активировал магическое зрение. На самом деле там было на что посмотреть. Мои обалдуи постарались на славу. Не просто скопировали заклинания, которые мы видели в канализации. Но творчески их доработали, а это заклинание, формирующее ламинарный поток вещества и перемещающее его в определенном направлении. Область примерно в 2 метра диаметром сразу над полом, а вон там, в стене, заклинание полной проницаемости, позволяет проходить сквозь любые материальные объекты, тоже в диаметре примерно 2 метра. Кстати, достаточно неплохо подогнано, но это не они придумали. Мы эти заклинания на экскурсии подсмотрели у санмагиков. Так это что, мы тут как говно по трубам летали? Магистр покраснел сильнее, выпучил глаза, а затем буквально взорвался хохотом. Ха -ха, ой, ну мора, рассказать кому не поверят. Он принялся платком вытирать набежавшие на глаза слезы. Это ж надо было придумать. Ну, я стараюсь учить студентов думать нестандартно. «Выходить за рамки привычного образа действия, расширять границы». Слегка улыбнулся я. «Вот тут они точно за рамки вышли. Конкретно!» Незаметно подкравшись со спины, Рагарда треснул стальным кулаком по ладони. Расширил им границы, что они совсем берега потеряли. «Ничего, сейчас быстро загоним обратно в рамки!» Пантийка унеслась на поиски, а я принялся под внимательным взглядом магистра убирать наложенные плетения. Пока мы двигались от зала к залу, он то и дело задавал вопросы. Мы даже немного поспорили о возможностях применения подобных заклинаний вне канализации, а когда вернулись, все виновные уже были в кабинете Сильвии. Пятерка стояла, опустив головы у стены напротив ректорского стола, съежившись под непредвещающими ничего хорошего взглядами двух женщин. Силана, Гегор, Таня, Тамир и Урсула. Я покачал головой. Одни из лучших моих студентов, некоторые из названных мною, прижимали ладонью то одно, то другое распухшее и покрасневшее ухо. Похоже, Пантика не слишком церемонилась при задержании. «Ваших рук дела. Грозно спросила Рогырда. «Наших?» Не поднимая головы, ответила староста тихо. «Предлагаю отчислить!» Тут же радостно бухнула понтийка, оскалившись. «Погодите!» Подскочил я. «И это все дознание? Признание вины и сразу по всей строгости? А чего тебе еще надо?» Покосилась на меня проректор. «Виновные установлены, вину признали!» «Одного признания мало, упрямо поджав губы, произнес я». Эти пятеро раньше никогда ни в чем предосудительном замечены не были. Мы даже не узнали, какой у них был мотив. «А что тут знать? Хотели жестоко подшутить над сотрудниками и руководством Академии!» Скрестив руки на груди, ответила Рогырда. «Подшутили. Получилось. Ну а теперь пошутим мы. Отберем ученические жетоны и выпнем за ворота!» После чего тоже весело посмеемся. «Нет!» — упрямо покачал я головой. Да эти сначала я сам с ними поговорю». Мы оба повернулись к Сильвии, и та, помедлив, нехотя кивнула. «Хорошо». Чуть выдохнув и мысленно утерев лоб, я присел за приставной стол. После чего, посмотрев на понурую старосту, спросил. «А теперь по порядку, объясни, зачем вы создали столько плетений?» Вздохнув, девушка поправила прядь, посмотрела на меня виноватым взглядом и негромко ответила. «Мы хотели поставить эксперимент». В общем, если передать суть всего того, что я услышал, то эти пятеро инициативных начинающих магов захотели целое исследование, настоящее, без дураков, с поэтапной фиксацией, изменением параметров и конфигурацией заклятий. Все началось с тупика в коридоре первого этажа, но потом этого им показалось мало, и вскоре трасса заняла весь коридор. А затем кому-то особенно умному пришла в голову мысль трассу закольцевать. Я хоть и не учитель физики, но про линейные ускорители и коллайдеры вспомнил сразу. Дальше были эксперименты с запуском в получившийся циклотрон различных предметов. Менялась масса и форма, но до запуска в систему живых объектов, тут Селана поклялась, они доводить не собирались. Как всегда, вмешался случай. За всеми этими экспериментами мальчики и девочки совсем забыли о времени. Ночь кончилась, и в академию начали приходить первые ранние пташки, которые и попали в неумолимые лапы заклинаний. Привлеченные шумом и криком, на первый этаж спустились ректор с проректором. Присоединившись к общему веселью, и даже многоопытный магистр Калистратис не избежал участи быть затянутым в этот бесконечный круговорот. «А я и не избегал?» — внезапно заявил молчавший до этого маг. «Смотрю, вы весело летаете, да и, думаю, тоже прокачусь». Магистр общего мрачного настроя не разделял, и я даже заметил, как он подмигнул разок старости. Помолчав немного, я посмотрел на ректора и задал еще один вопрос. «Но почему вы это не прекратили, когда увидели первого попавшего в заклинание человека?» «Мы хотели...» — вздохнув еще тяжелее. Но это была профессор Родоблум. Тут вперед выступил Гегор, студент, перешедший в мою группу как раз из группы «Б». «Госпожа ректор, это я», — произнес он, гордо вскинув голову. Профессор Родоблум пообещала, что выгонит всех нас, а я хорошо ее знаю, она слов на ветер не бросает. К тому же появились новые уникальные данные для эксперимента. «А так как нам все равно грозило отчисление», — перебила товарища Силана, — «Мы решили эксперимент продолжить, раз уж так получилось. А когда мы увидели госпожу проректора и госпожу ректора, то смысл останавливать эксперимент пропал совсем. Оставалось только получить как можно больше исходных данных». «Ага», — хмыкнул я, — «по принципу сгорел сарай, гори и хата». «И как? Много данных собрали?» «Прилично», — шмыгнула носом девушка. «Журнал наблюдения с собой?» Вот. Гегор протянул мне пухлую тетрадку. «Ну, сознакомимся». Я положил ее на стол и стал нетерпеливо листать, вглядываясь в немного неровный почерк. Калистратист тут же подошел, нависнув над плечом, тоже вглядываясь в текст. «Ага», — произнес я, после недолгого вдумчивого чтения. «Угу», — согласно прогудил магистр, и я перевернул лист дальше. «Хм». Почесал я переносицу, ознакомившись еще. «Однако!» Подергал себя за бороду старый маг. «А вот это интересно!» Покосился я на магистра, спустя еще пару листов. Тот кивнул. «Согласен, коллега. Чем дальше я читал, тем больше меня захватывал энтузиазм моих подопечных, который проглядывал даже через сухие строчки отчета. И черт возьми, мне нравился их подход». Они не просто скрупулезно фиксировали каждое мельчайшее отклонение, но пытались строить теории, как и почему оно произошло. Пытались даже создать некий классификатор факторов воздействия. Видно было, что им сильно не хватает теории, но даже сейчас меня начинала переполнять за них вполне заслуженная гордость. Ведь что греха таить, благодаря мне они смогли решиться на такой эксперимент. Недаром я им прививал тягу к самостоятельности – и провоцировал исследовательский зуд. — Ну что, магистр? — произнес я, закрывая последнюю страницу дневника. — Ваш вердикт? — Пожалуй, на хорошую курсовую тянет. Подергал тот себя задумчиво за бороду. — Я бы зачел. — Вот и я так думаю. А по какой дисциплине? — Ну, или теормак, или формирование заклинаний. А может, и там, и там сразу. Исполнение на высшем уровне. Трассу закольцевали идеально, — важно произнес старый маг. Я покивал. — Значит, по обоим предметам. После чего, довольные собой, мы пожали руки. — А вы ничего не забыли? Вклинился в атмосферу согласия и единодушия едкий голос Нодерляйн. — А что? Вздрогнув, повернулся я к ней. — Я говорю, мы тут их собираемся отчислять, а вы какую-то курсовую тут уже решили... «Какая курсовая? Вы о чем вообще?» Женщина буравила нас холодным взглядом, ритмично постукивая пальцами по столу. «Сильвия!» — запротестовал Калистратис. «Не говори так. Эти девушки с юношами проделали просто отличную работу». «Ага. Пока мы там летали жопой кверху. Действительно отличная работа». «Они этого не хотели». «Хотели, не хотели!» — рыкнула Пантийка, грохнув кулаком по затрещавшей столешнице знали, что их отчислят, и все равно продолжали. «Жажда исследования в них поборола чувство самосохранения», — ответил я. «Но это не значит, что они плохие студенты. К тому же урок на будущее они извлекли». «Какой?» — недоверчиво прищурилась ректор. «Что можно что угодно творить, и за это максимум поругают?» «Отличный получился воспитательный эффект, просто великолепный». «Ну, я не знаю», — всплеснул я руками. «Ну, пусть они замок идут, отмывают вручную». «Трепки им дать и ведра, чтобы отдраяли все стены и пол до блеска, там, где их <coughs> слегка заблевали». «И что, больше никаких экспериментов?» Веска добавила проректор по внеучебной. Мы с магистром переглянулись и дружно запротестовали в голос. «Да как можно? Это же отличная практика!» «Тихо!» Привстав с кресла, Сильвия еще раз осмотрела пятерку студентов. Затем нас с Калистратисом. «Не устраиваем здесь голдёж, ни на базаре». — В замке и на прилегающей территории с этого момента несанкционированные магические эксперименты запрещаю. Но... — привстал было я. — Тихо! — я рявкнула женщина. Посмотрела на понтийку. — Рагырда, пещера под замком все еще пустует? — Так точно, — кивнула та, невольно приняв стойку смирно. — Пока не придумали, подо что ее приспособить. — Передайте ее в профессора Лакариса под научно-практическую деятельность. «Спасибо!» — просиял я. Но только чтобы из этой пещеры никакой гадости в академию не вылезла. Негромко, но веско, глядя мне прямо в глаза, произнесла женщина. «Обижаете, госпожа!» Даже слегка обиделся я. «Никогда! У меня безопасность на первом...» <coughs> Тут я как-то неожиданно вспомнил мертвяков из этого самого подземелья, и то, что про «никогда» — не совсем правда. Но об этом все равно никто не знал. Поэтому, справившись с кашлем, я максимально твердо закончил. — На первом месте. Вам не о чем волноваться.